Роняет ножницы, и те втыкаются в паркетный пол. Рами подходит ближе, держа руки в карманах. До чего же она маленькая, вся сморщенная, узловатая, за очками в металлической оправе слезятся старческие глаза. Рами голландно наклоняется и поднимает ножницы, при этом нарочно стараясь не опираться на стол.